Глава двадцать четвертая. Намерение. Было темно, и мальчик-солдат весь окоченел от сидения на холодном камне у ручья. Он не без труда поднялся на ноги и со стоном выпрямился. Он скреб землю ногами, точно кот, разминая сопротивляющееся тело. Он прошел несколько шагов, замечая деревья лишь как черные колонны, выделяющиеся в менее плотной темноте. Мы видели где осталось наше маленькое поселение, тусклый свет просачивался из окон домов на склоне холма над нами, но его не хватало, чтобы осветить нам тропу. Мальчик-солдат дважды промочил ноги, неудачно оступившись, прежде чем нашел мостик и перебрался через ручей. У подножия холма его сокрушительно захлестнули темнота, холод и горе. Он вспомнил, как его окликали кормильцы и пожалел, что не ответил им. Он хотел было позвать кого-нибудь, чтобы его с фонарем проводили к дому, но тут же воспылал презрением к себе из-за одной только мысли об этом. Он заставил себя взобраться по склону, тропинки он в темноте не нашел. Дважды мальчик-солдат спотыкался, а один раз рухнул на колени, стиснув зубы, чтобы не закричать, он с трудом поднялся на ноги. Неожиданно на краю обрыва появился кто-то из его людей с зажженным факелом в руке. «Великий, это ты!» — прежде чем мальчик-солдат успел ответить, кормилец закричал. «Я его нашел! Он здесь! Идите быстрее сюда!» В мгновение ока они окружили его. Один держал факел, двое других подхватили его под руки и попытались поддержать. Он встряхнул их. «Мне не нужна помощь!» «Я предпочел бы остаться один». «Да, великие», — ответили они и отошли от него. Однако кормилец с факелом пошел впереди, освещая путь, а двое других следовали за мальчиком-солдатом, готовые, если понадобится, тотчас же броситься ему на помощь. Вернувшись в хижину, он заметил, что в его отсутствии никто не ложился спать. Вместо этого у очага подогревалось сладкое питье, а рядом... Ждало блюдо с ковришками, с брызнутыми медом. Никто не спрашивал, хочет ли он есть или пить. Они просто подумали об этом. Как только он уселся у огня, кто-то стащил с его ног сапоги и заменил их сухими теплыми носками. Плечи укрыли согретым у очага одеялом. Только тогда он осознал, что дрожит от холода, и благодарно закутался в теплую ткань. Аликея перелила теплое питье в чашку и бережно вложила ее ему в руки, однако слова ее прозвучали куда менее заботливо. «В ночь перед путешествием у меня и без того сотни дел, за которыми надо приглядеть, а тут еще ты уходишь в темноту и теряешься, если не можешь помочь, хотя бы не доставляя лишних хлопот». Ее глаза все еще оставались красными после недавних слез. Голос охрип, но боли в нем не слышалось. Лишь язвительность женщины, выведенной из себя. Никто, кроме Аликеи, не осмеливался так обращаться к великому. Прочие кормильцы уже привыкли к ее дерзости, а мальчик-солдат был едва ли не рад гневу, сменившему ее безразличие. «Я замерз», — буркнул он, словно это как-то и его извиняло. «И голоден. Просто принеси мне поесть». Не думаю, что он хотел, чтобы это прозвучало настолько резко. Возможно, зная мальчик-солдат, как близка Аликея к срыву, он выбрал бы другие слова. Но сказанного было уже не вернуть. Казалось, Аликея раздулась от гнева, словно взбешенная кошка, и слова хлынули из нее потоком. «Ты замерз? Ты голоден?» А как насчет моего сына, который служил тебе с такой радостью? Ты думаешь, ему сейчас тепло, уютно и сытно? Но в отличие от тебя, добровольно потащившегося в ночь, глядя на улицу и там, замерзшего, лекари танцует, потому что у него нет выбора. Она осеклась, чтобы перевести дух. Мальчик-солдат молчал, продолжая смотреть прямо перед собой. Теплое одеяло лежало на его плечах, чашка грела ладони. Я ощущал, как в нем что-то нарастает. Но Аликей, должно быть, решила, что он не обращает на нее внимания. «Ты забыл его!» — вдруг завизжала она. «Ты обещал, что вернешь лекари. Ты собирался что-то сделать, уничтожить весь Гетис, чтобы Кенроуф отдал нам моего сына. Он служил тебе так хорошо, как только способен мальчик его лет». Он говорил о тебе с гордостью, нет, с любовью. И это ты сказал, что танец нужно возобновить, чтобы защитить деревья предков. Ты знал, что пришел черед нашего клана, и из его домов и семей будут силком вырывать танцоров. Но тебя это не заботило, ведь мы на самом-то деле не твой клан, верно?» «Мы просто люди, которые кормят тебя и одевают и заботятся обо всех твоих нуждах. Тебе наплевать на наши страдания. Ты не лежишь бессонными ночами, думая о бедных, крохотных ножках лекарей, танцующих и танцующих без передышки. Ты не гадаешь, а вдруг он замерз, но настолько зачарован, что даже не замечает, как трескается его кожа и кровоточат губы». «Ты не беспокоишься, не отощал ли он, или, может быть, кашляет? Тебя не волнует, как за ним ухаживают в краткие мгновения отдыха?» Она присела на корточки и принялась раскачиваться взад-вперед, закрыв лицо ладонями и швыряя в мальчика-солдата все новыми и новыми упреками. «Теперь ты насытишься и напьешься, пока все над тобой хлопочут» а ночью крепко выспишься, пока остальные будут трудиться, чтобы подготовиться к завтрашнему отбытию. А как насчет лекаря? Ты знаешь, что предстоит ему? Он будет танцевать и танцевать всю дорогу до западных склонов гор, и он не сможет выспаться в теплой уютной постели, чтобы набраться сил перед долгим путешествием. Танцора Кенрова только танцуют — «Танцуют до смерти, в точности, как моя мать!» Мальчик-солдат по-прежнему ничего не отвечал. Он сидел неподвижно и ни разу не взглянул прямо на нее. Вместо этого он уставился мимо, словно на кого-то другого. Краем глаза я заметил, как Аликея смотрит на него. Казалось, что-то оставляет ее, возможно, ей придавал силы гнев. Но гнев трудно поддерживать, когда мишень гнева вовсе не воспринимает его. Давай же, пей, с тихой горечью проговорила она. Ешь, потом спи. Все будет сделано для тебя, ничего для нас не сделавшего. Завтра мы должны будем встать и отправиться в путь. На миг показалось, что мальчик-солдат послушался Аликею. Он поднес чашку к рту и осушил ее, затем, не заботясь о ее сохранности, выронил на пол, откуда ее торопливо подобрал один из кормильцев. Мальчик-солдат словно бы не заметил, что ему предлагают еду. Вместо этого он встал, позволив одеялу соскользнуть с плеч на пол. Без единого слова он отвернулся от собравшихся в доме, направился к постели, лег и натянул на себя покрывало. Закрыв глаза, он застыл неподвижно. Должно быть, один я знал, что, хотя мальчик-солдат глубоко ушел в себя, он так и не заснул. В нем зарождалось спокойствие, присущее скорее мертвым или умирающим. Всерьез задумываться об этом казалось нестерпимым. Вместо этого, столь же отрешенный от окружающего мира, сколь и он сам, я прислушивался к тихой суете в хижине. Аликея не слукавила, поиски мальчика-солдата прервали приготовление к путешествию, и теперь, глубокой ночью, кормильцам приходилось наверстывать упущенное. Все, что они не возьмут с собой, приводилось в порядок и приберегалось. Они пересыпали кедровыми опилками зимние одеяла и меха, прежде чем уложить их в сундуки. Они чистили горшки и развешивали их на крюках, Посуду убирали, а всю пищу тщательно паковали в дорогу. Завтра они наскоро перекусят с утра и начнут долгий путь к летним поселениям. Завтра не будет никакого быстрохода. К такой магии не прибегают без нужды. Завтра весь народ выйдет на дороге, сходящиеся у тайного ущелья и ведущие сквозь него к западным склонам гор». Примерно за час завершились последние сборы. Многие кормильцы ушли на ночь к себе в хижины, где им, без сомнения, еще предстояло самим готовиться к уходу. Трое легли спать у дальней стены дома. Аликея, думаю, по привычке направилась к постели мальчика-солдата. Она присела на край кровати и наклонилась, чтобы разуться. Потом встала и стащила через голову шерстяную рубаху. Двигалась она бесшумно и устала. Приподняв краешек одеяла и забравшись в постель, она подчеркнуто постаралась даже случайно не задеть мальчика-солдата. Она отвернулась, но по ее дыханию было ясно, что она не ближе ко сну, чем он сам. Я от всей души надеялся, что хотя бы одному из них хватит здравого смысла коснуться другого. Мне казалось, этого окажется достаточно, чтобы сломать разделившую их стену отчуждения. Им не обязательно любить друг друга или заниматься этой ночью любовью. Но, думал я, потянись один из них к другому, и каждый понял бы, как страдает и одинок второй, и в этом они могли бы найти некоторое успокоение. Однако Аликея без сна смотрела в темноту хижины, а мальчик-солдат лежал, не шевелясь, и вглядывался в мрак под собственными веками. А я... Я вынужденно наблюдал за тем, сколько боли причиняют друг другу двое, ни один из которых не способен хотя бы отчасти утешить другого. И хотя я недолюбливал мальчика-солдата и не доверял Алике, и той ночью я жалел их обоих, жизнь несправедливо обошлась с каждым из нас. Рано никто не проснулся. Прошлой ночью все заработались допоздна, но в конце концов остальные зашевелились. Маликеев встала прежде, чем мальчик-солдат хотя бы заворочился и принялась за последние сборы, пока остальные кормильцы суетились, готовя для него завтрак и раскладывая одежду, которую ему предстояло надеть. Я осознавал все это, хотя мальчик-солдат так и не открыл глаз. Кормильцы болтали о какой-то незначительной ерунде, напоминали друг другу поплотнее закрыть сундуки и убедиться, что в доме, Найдутся и дрова, и растопка, когда они вернутся будущей осенью. Они поторапливали товарищи явно стремясь поскорее выступить в надежде нагнать сородичей еще до перехода через горы. Кто-то сообщил, что Кенроув со своими кормильцами, кланом и танцорами выступил еще десять дней назад. Другие ворчали, что люди Кенроува опустошат верши и съедят, все самое лучшее из еды, растущей по дороге. И вот Аликея пришла будить мальчика-солдата. «Пора вставать. Нам надо накормить тебя, одеть, а также сложить перед уходом постель. Вот чашка горячего чая, ты проснулся!» Она говорила совершенно безучастным тоном. «Если бы я не видел вчерашней ссоры, то мог бы решить, что они относятся друг к другу вполне приязненно». Бодрствовавший мальчик-солдат открыл глаза и медленно сел на постели. Когда он принял из рук Аликеи чашку с горячим чаем, несколько кормильцев с облегчением переглянулись, буря миновала, теперь все снова будет хорошо. Он отпил из чашки и лениво уставился на поднимающийся над ней пар. «Нам скоро надо будет выходить», — напомнила Аликея. «Да, вам надо». Согласился мальчик-солдат и перевел взгляд на Сэмпайля. «Ты выйдешь немедленно. Я хочу, чтобы ты взял моего коня и не дожидался нас. Проследи за тем, чтобы он не голодал по дороге, а по ту сторону гор найди для него солнечное пастбище с сочной травой. Эта зима выдалась для него тяжелой. «Ты хочешь, чтобы я сразу ехал туда?» Недоуменно переспросил Сэмпайля. «Да». «Хорошо». Никаких пререканий с Великим и быть не могло, Пайли встал и вышел из хижины, задержавшись лишь за тем, чтобы закинуть на плечо мешок со своими пожитками. Когда он скрылся из виду, Аликей тихо вздохнула. «Что ж, я рассчитывала, что лошадь понесет часть наших вещей, но мы справимся. Тебе пора вставать с кровати, чтобы мы смогли убрать постель и двинуться в путь. Уже довольно поздно». Он поджал губы в спекском знаке отрицания. — Нет, я не собираюсь идти с вами. Один из кормильцев громко вздохнул, а Ликея еще миг с недоверием смотрела на него. — Мы обсудим это по дороге, — пообещала она затем, словно уговаривая капризного ребенка. — Но нам нужно сложить твои одеяла. — Я так решил, — мягко пояснил он без гнева, но с жутковатой усталостью и смирением. Я не иду вместе с народом. Как ты и говорила прошлой ночью, я совершенно бесполезен для вас, не более чем бремя. Я не придумал, как спасти лекаря. Всю ночь я размышлял об этом, но так и не нашел ответа. Кинроув поддерживает преграду вокруг лагеря, я не могу попасть туда без его позволения. Он владеет большим запасом сил, и я не могу обратить против него магию». Я не могу даже подобраться к нему достаточно близко, чтобы попытаться убить. И не могу последовать примеру Дейси. второй раз в врасплох уже не застать. Моя попытка избыть нужду в танце провалилась, хуже того отняла у танца действенность. Я подвел всех вас. Подвел магию, подвел Лисану. С вашей стороны разумнее всего будет уйти прямо сейчас, оставив меня здесь, и поспешить, чтобы нагнать наш клан. Передайте Джадоле, что я оставляю вас на его попечение, следуйте за ним на летние земли». «Ты отослал Симпайли первым, чтобы он не мог тебе возразить верно?» прищурилась Аликея. Мальчик-солдат, вымученно ей, улыбнулся. Она ответила преувеличенным вздохом. «Хватит упрямиться», — с горечью проговорила она. «Мы не можем бросить тебя, и нам пора выходить» но не успела она договорить, как один из кормильцев глянул на остальных и молча выскользнул из хижины. Мигом позже за ним последовал второй. Мальчик-солдат проводил их взглядом, а потом снова посмотрел на Аликею. «Я остаюсь, а тебе следует уйти». Она уже держала в руках мешок со своими пожитками, но теперь сердито швырнула его на пол. «И что ты собираешься делать, если я тебя здесь оставлю?» ты же знаешь, что я не могу так поступить. Можешь и должна. Уходи, — обратился мальчик-солдат к последнему задержавшемуся кормильцу. Казалось, тот с немалым облегчением повиновался прямому приказу, серьезно кивнул и вышел. И ты тоже. Уходи, — повернулся мальчик-солдат к Аликее.